Такие слова провозгласил на грани двух величайших эпох в истории человечества один учитель народа, который хотел обратить внимание толпившихся вокруг него людей на одну личность, только что появившуюся в их среде, впервые выступившую на общественное поприще». Эта личность была и остается самой великой и необычайной во всей истории человечества со дня ее появления в мире и до наших дней. Кто же он? И почему до сих пор в течение двадцати веков к нему применима эта фраза «Некто, которого вы не знаете»? Имя его известно больше, чем тысячи выдающихся имен, и все же тайна его личности остается неразгаданной. Он имеет больше ненавистников, чем кто-либо другой, и в то же время любим более, чем кто бы то ни было. Одно упоминание его имени способно возбудить ожесточенный спор между людьми, до того дружелюбно беседовавшими друг с другом. Его имя избегают произносить, и в то же время нет имени более часто упоминаемого. Дата его рождения, подобно знамени, развивается на заголовке каждого письма, и ни один юридический документ без нее не действителен. Его карьера на Земле, по сравнению с другими вождями человечества, была самой кратковременной, и пока он был жив, у него была только горсточка последователей. Однако память его бессмертна и следы его на песке времен неизгладимы. Он был обременен страданиями более чем кто-либо другой, но никто не сделал так много для облегчения людских страданий Как он? Он впервые привлек к себе внимание, будучи еще ребенком, когда рос в семье простого плотника в небольшом городке Палестины, находившейся в то время под властью могучей Римской империи. Жил он там, занимаясь плотничьим ремеслом, лет 15 или больше, прежде чем о нем узнали за пределами того скромного города, в котором он жил. Ему было лет 30, когда он появился в народе и, как это ни странно, не искал ни славы, ни известности, а просто вращался среди народа, стараясь даже не привлекать к себе внимания. Он был добр ко всем, никому не делал зла, и все же на каждом шагу его окружали враги. О нем сказано, что он ходил вокруг, творя добро, а его обвиняли во всевозможных пороках. Он защищал бедных несчастных, падших и грешных, а ему ставили на вид, что он вращается в дурной компании. Общественное мнение мало обращало на него внимания, а интеллигенция его времени, законники, учителя и духовенство тщательно оберегали свой круг от него. Та горсточка последователей, которых он привлек, состояла из простых рыбаков, сборщиков податей, нескольких женщин — Ученые отказывались его слушать, а простой народ внимал ему с радостью. Те, кого видели в его компании, попадали в немилость и подвергались упрекам. За ним могли следовать все, кто нуждался в его служении. Он был самым успешным врачом, какого мир когда-либо знал, хотя не получил никакого медицинского образования. Его диагноз всегда был верен, и его предписания давали немедленные результаты. Он не потерял ни одного пациента, он не требовал никакой платы, он приходил на всякий зов и никогда не опаздывал. В одном только случае, когда его позвали к постели больного, он отсрочил свой приход на четыре дня, пациент успел за это время умереть, но он подошел ко гробу и воскресил его из мертвых. Он был наиболее доступным человеком как для друзей, так и для врагов. Учитель народа Никодим пришел к нему во мраке ночи и нашел его ожидающим его. Прокаженный приблизился к нему на оживленной проезжей дороге, и он коснулся его, к которому никто не смел прикасаться, и болезнь исчезла. Слепой Вартимей громким голосом привлек к себе его внимание среди окружающей его толпы, и как только вступил с ним в контакт, Прозрел. Для него не оставалось незамеченным тайное желание человека по имени Закхей, взобравшегося на дерево, чтобы его увидеть, и он вошел в его дом. Безымянная женщина прикоснулась к краю его одежды и немедленно исцелилась от многолетней болезни. Один паралитик так хотел войти с ним в прикосновение, что попросил своих друзей отнести его к нему, и тогда те через Разобранную крышу спустили больного к его ногам, он сразу же исцелил его. Он был величайшим адвокатом, правозаступником, хотя немногие обращались к нему за советом. Он защищал слабых, бедных и обездоленных более красноречиво, чем кто бы ни было из самых талантливых защитников мог бы это сделать. Но когда его самого привлекли к суду, он молчал. Его простые утверждения истины разбирались и подвергались нападкам со стороны наиболее проницательных умов, искушенных в законах в течение двадцати веков, однако они остаются нетронутыми, непогрешимыми и неистребимыми во всем своем исконном величии. Он был самым выдающимся учителем, и уроки, преподанные им, так глубоки, что ученые веками трудились над истинами, которые он излагал, и каждый день открывались все новые сокровища метких и правдивых утверждений. О его простых словах в мире написано больше книг, чем о всех других предметах вместе взятых, что особенно поражает и озадачивает, это то, что многие простые люди, по-видимому, понимают их гораздо лучше, чем мировые мудрецы. Красота его слов не находит себе равных нигде, и они не теряют своего обаяния и своей силы в потоке быстротечного времени. Не было в мире психолога более выдающегося, чем он. Он знал состояние души и сердца человеческого еще прежде, чем люди заговаривали с ним. Он оставил после себя самый краткий, но и самый точный научный труд в области психологии, когда-либо записанный. Так что, когда вы читаете его, вы чувствуете, что в ушах ваших раздается слова кого-то, кто знает вас лучше, чем вы сами себя знаете. Его слова вывели миллионы людей из ущелий душевного отчаяния на высоты надежды и радости». Никакой оратор не может сравниться с ним по красоте и силе его речи, однако слова его — верх простоты. Он никогда не стремился к эффективности, не прибегал к цветастым прекрасам, однако слово его острее обоюдоострого меча. О нем сказано «никогда человек не говорил, как этот человек». Никогда он не произнес ни одного слова, которое нужно было бы взять обратно или смягчить. Речь его очаровывает глубоких старцев и в то же время своей сладостностью привлекает малых детей. Ни один златоустый оратор цитировал его слова, чтобы придать последний штрих законченности своей речи. Один из его последователей сказал однажды, «Ты имеешь глаголы вечной жизни». Сами слова его, с искренностью примененные, имеют таинственную силу произвести коренную перемену в человеческой жизни. Его наставления преображают преступника в благородного человека, возвращают заблудших домой. Многое еще можно прибавить к этому Его качеств, однако, несмотря на это, он был в этом мире бездомным странником, был презрен и отвержен, и жизнь его была в постоянной опасности. После трех лет общественного служения он угас, как факел, брошенный в темные воды, потому что, как преступник, был распят на кресте. Когда он умер, мир под предводительством тогдашних властителей и духовенства торжествовал по поводу его смерти, как если бы он был врагом общества. Они окружили его могилу отрядом воинов и наложили печать на его гроб, желая обеспечить его пребывание в могиле. Но таинственность его личности становится абсолютно непостижимой, когда мы узнаем на основании неоспоримых доказательств, что он воскрес из мертвых. Сила его воскресения действует в мире и по сей день, и жизнь его сообщается тем, кто жаждет ее. Это испытали в течение веков бесчисленные миллионы людей из всех племен, народов, рас и классов человеческого общества.